Глава сороковая. Злость и ярость. «Что? Как? Нет!» На Пьера было жалко смотреть. Не знаю, каким именно образом это отразилось у него, а перед моими глазами возникли горящие буквы. Пьер Бессонов нарушил закон, напав на союзника по отряду. Пьер Бессонов получает проклятие непрекаянного нет Пьер бледнел с каждой секундой, и вот он уже стал как траурное полотно. Что же такого он увидел, и чем страшно полученные им проклятия? общая это суть вполне предсказуема, но интересны детали. Специалисты считают, что человек, принимая неизбежные, проходит через пять стадий, и первое из них – это отрицание. Молодой парень, еще недавно буквально цветущий, был просто раздавлен случившимся с ним несчастьем. Даже не представляю, каково это, быть преданным собственным богом и одновременно тем, кто инициировал твое изгнание, но так и не довел его до конца. Я перевел взгляд с пошатнувшегося Пьера на старушку Эмерион. Та явно была в замешательстве. Неужели она просто не может пока осознать, что произошло? Впрочем, для меня сейчас важнее, чтобы не было ненужных последствий. «Ты...» Глаза Эмерион превратились в узкие щелочки. Ее костлявая рука вытянулась, указывая на меня. «Ну вот, накаркал». «Как ты посмел...» Перед моими глазами сменялись многочисленные строчки логов, старые и новые вперемешку. Я просто-напросто не успевал их читать, пытаясь одновременно следить за происходящим. «Обман Бога», «нарушение закона», «получена новая способность», «активировано достижение», «угроза». «Провернуть такое!» — закончила тем временем владычица бездны, или как там ее... «Ты хоть знаешь, что теперь будет?» И не следа от былой насмешливости которой старушка еще недавно искрила, будто клоун на сельской ярмарке. Впрочем, какая она теперь старушка? Перед нами стояла настоящая карга с вытянувшимся лицом, провалившимися глазами и крючковатым носом. Баба-яга из русских сказок, не иначе. Только самое, что ни на есть реальное и способное перебить нас всех. Вперед, загородив меня, бесстрашно вышли Кирилл и Лена. Поступок явно самоубийственный, учитывая, что наш противник – некая надчеловеческая сила. А вот и Майя, посомневавшись, встала по правую руку от меня. Решила, что Эмерион угрожает и ей? Впрочем, вряд ли даже старушка решит напасть на девушку сама, учитывая, кто ее мать, и то, как жнецы получают свою силу. Тогда, получается, поддержав меня, Майя сама лезет на рожон. И ведь даже ей не рассчитать, К чему это все может привести? Скажу честно, не ожидал. Петрович, Влада и все остальные последователи бездны встали стеной позади Эмерион. В их глазах одновременно застыли страх, ненависть и какое-то почти осязаемое подчинение. А ведь у некоторых из них наверняка другие покровители, но ведь все равно встали. Это что, корпоративная солидарность и сейчас должна произойти схватка бездны со светом? Вернее, с обманом. Но суть от этого не сильно, если честно, меняется. Вот уж чего-чего, а такого я точно не хотел. Хаос, тьма, последователь Сталимита в лице Рыжего, все они стояли поодаль, ожидая развития событий. Мир вокруг будто подёрнулся пеленой и потерял краски, выцвел. «Кажется, теперь точно нет другого выбора. Пора призывать своего покровителя». «Эмерион?» — раздался встревоженный, но вместе с тем какой-то бархатный голос. Я обернулся на звук и... Сказать, что я обомлел, не сказать, пожалуй, ничего. Откуда-то со стороны появился мой хорошо знакомый толстяк в костюме. Вот только на этот раз позади него полыхала ослепительная стена света, лицо и руки искрились золотом, да и в целом выглядел он неуловимо по-другому. «Алоскар?» — недоуменно спросила богиня Бездны, вновь превращаясь в миловидную старушку. Затем недоумение практически мгновенно сменилось на легкую насмешливость. «Гентан? Или как ты там еще себя называешь?» и «Я рад тебя видеть», — довольно дружелюбно отозвался мой учитель. «Надо же. Оказывается, я до сих пор не знал, как зовут моего бога обмана». А вдобавок ко всему еще выясняется, что достоверно его имя известно и, так сказать, коллегам по профессии. Впрочем, очень сомневаюсь, что хоть что-то из названного на самом деле принадлежит ему. Не просто же так он использовал все эти спецэффекты. В прошлые наши встрече ничего такого не было. Стена света за спиной Толстяка исчезла, как и золотистый отлив кожи. Коротко кивнув мне в качестве приветствия, бог обмана встал между мной и Эмерион, видимо, намереваясь защитить ее от удара. Пользуясь замешательством, я посмотрел по сторонам. Все вокруг замерли в каком-то странном оцепенении. И мои паладины, и Петрович со своей аравой последователей бездны, и все остальные. Живыми и подвижными оставались только я, мой покровитель и Эмерион. «Так ты еще и время останавливаешь?» Невольно сорвалось у меня с языка. «Интересно, чего я еще не знаю о нем?» «Не совсем», — уклончиво ответил бог обманок, косясь на покровительницу Петровича. «Что тебя привело сюда, Десятиликий?» С любопытством тем временем спросила Эмерион. Странный коктейль из эмоций смешался в ее голосе. Тут было помимо искреннего интереса заодно и презрение, и какой-то, как мне показалось, лёгкий страх. Или неуверенность. Вот только в чём. Кстати, моему богу досталось очередное прозвище, но вот это уже, как мне кажется, ему точно подходит. «Видишь ли...» С притворным вздохом начал повелитель обмана, косясь теперь уже на меня. «У меня не так много последователей, чтобы ими разбрасываться». Ты ведь, надеюсь, не собиралась всерьез убить его и начать новую войну из-за такой малости. Похоже, что мой кажущийся поначалу невинным эксперимент привел к разборкам между божествами этого мира. А еще, если допустить, что тут было хоть слово правды, я не единственный последователь Десятиликова, но в то же время и не один из многих. Сколько же нас? Впрочем, мне о том мне сейчас нужно думать. Насколько я помню, его слова, произнесенные во время нашей последней встречи, он пока слабее остальных богов. А Эмерион явно настроена на серьезные разборки. Интересно, это конец или еще нет? «Бездна не убивает людей без нужды», — строго сказала Эмерион. «Но проучить его все-таки следовало. За то, что вынудил меня пожертвовать своим последователям» а ага, это она о Пьере и о том, что он нарушил закон. А вот вопрос с ослаблением своей стихией обходит. Интересно. Что ж, главное, убивать меня, похоже, не собираются. Но о каком при этом наказании идет речь? Как она собиралась меня проучить? Мельком я вновь взглянул на остальных. Никто по-прежнему не шевелился. «Сбросить все его уровни, например» ответила на мой безмолвный вопрос Эмерион. «На самом деле, тоже мне угроза. Да я за два дня всё восполню. Впрочем, думаю, сейчас она просто прощупывает почву. Настоящий торг начнётся позже». ай ай, -ай Десятилеки всплеснул руками. «Не пугай моего последователя. Ты же прекрасно понимаешь, что у тебя нет такой власти». «Нет», — согласилась Эмерион, и зачем-то мне подмигнула А ведь я чувствую, она в ярости. Похоже, полученное ослабление стихии её всё-таки зацепило. Но пару проклятий я даже сейчас могу на него напустить. Скажем так, в подарок». «Ты позволишь поговорить с адептом наедине?» — проигнорировав угрозу, спросил мой покровитель. Не могу понять, почему он так спокоен и столь стоически принимает все оплеухи со стороны этой корги. Вроде бы как это она сейчас в ослабленном положении. «Не больше минуты, Десятиликий!» С благосклонностью палача разрешила Эмирион. «Отойдем?» — обратился ко мне бог обмана. Это было очень странное ощущение. Я просто вышел из окружения молчаливых статуй в которых превратились члены нашего отряда, будто из какого-то музея. Проходя мимо Майи, я не удержался и заглянул ей прямо в глаза, но ничего необычного там не увидел. «Осторожней!» — предостерегающе воскликнул толстяк Десятеликий. «Это не самое приятное ощущение». «Они нас видят?» — уточнил я. «Скорее ощущают чье-то присутствие», — ответил бог обмана. Я наложил иллюзию, что ты и Эмирион до сих пор стоите друг напротив друга. В противном случае вы бы просто исчезли из поля зрения остальных. Я не останавливаю время. Так не может никто, даже самые сильные из нас. А вот ускорить в одном месте и замедлить в другом... «У нас минута», — прервал я его, несмотря на то, что мне очень хотелось услышать продолжение. «Что ты хотел мне сказать?» «Эмерион может предпринять что-нибудь опасное?» «Признаться, ты меня одновременно и разочаровал, и обрадовал», со вздохом сказал Десятеликий. «Ты смог обмануть Эмерион, а ведь она далеко не самая последняя в рядах бездны». «Еще и стихию целиком умудрился подставить. Они, конечно, проведут пару ритуалов, и эффекты пропадут. Но репутацию старушки ты подмочил знатно». И тут я совершенно не понял, ругают меня или хвалят. Пока я вроде бы услышал только хорошее. «Понимаешь, ты еще слишком слаб для такого», — проникновенно стал объяснять покровитель. «Боги завистливые и коварные и они очень не любят, когда их обманывают». «Что будет в итоге? Раз мы ограничены во времени, значит, придется быть более жестким, даже по отношению к самому себе». «В итоге мне придётся заключить договор с Эмирион», — со вздохом покачал Толстяк. «Я буду ей должен, а ты...» «Ты будешь должен мне, но вряд ли мы теперь скоро сможем встретиться и поговорить». «Не нравится мне такая формулировка, особенно про долг». «А может, я предпочту наказание от Эмирион?» «Вот не верю, что той так просто можно вмешиваться в наши дела». А один раз наступив на грабли, вряд ли та придумывать что-то уж слишком жёсткое. И вообще, с чего это она взяла, что имеет право мстить мне? Сама виновата, пусть сама и расхлёбывает. «Боги, как и люди», — как-то печально начал мой покровитель, — «имеют право на всё, на что им хватает силы. А в твоём случае, да, это очень дорого встанет бездне но снести оскорбление перед лицом представителей хаоса и тьмы она просто не может. Вот если бы ты все это провернул без посторонних глаз. «То есть я еще и виноват?» — не выдержал я. «И ты еще спрашиваешь?» — возмутился бог обмана. «Я тут пришел тебе на помощь, а в ответ такая неблагодарность. И стоило оно того... Нет же, подумал!» Я получил много силы, а вот мой Василий нет. Уровень улучшенного обмана тем и неудобен, что даже самые гениальные авантюры, если несут лишь разовый эффект, ничего не дают. Многих это ломает. А такого перспективного последователя, как ты, мне бы терять не хотелось. Ладно, понял, благодарен. Я поднял вверх руки, решив не спорить. А что все-таки насчет варианта согласиться на то, что эта старая корга придумает? Она сейчас может сказать что угодно, но стоит мне признать вину, как тут же повесит на тебя блокировку силы минимум на год. И никто это не оспорит, так как ты сам все подтвердил. стиснув зубы, я молча кивнул. Вроде бы и хочется сказать «не верю», но ведь это не так. Стоило моему наставнику замолчать, я почему-то сразу понял, что это правда. Похоже, выбора у меня на самом деле нет. И да, на будущее никогда ни перед кем, ни при каких обстоятельствах не признавать вину. «Время на исходе, Десятеликий!» — раздался голос Эмирион. «Ладно», — вновь кивнул я своему покровителю, глядя прямо в его глаза. «Вытаскивай меня из этой чертовой ситуации. А если еще и совет какой дашь, цены тебе не будет». «Да уж, подобрал себе последователя подстать». Грустно протянул бог обмана. «Пойду торговаться с Эмилион. А ты будь так добр, вернись в свое исходное положение. Скоро все встанет на свои места». Затем секунду или две подумав, он добавил. «Кстати, в отношениях со своими разбирайся и выпутывайся сам». Последние слова он произнес довольно-таки сварливо, будто наслаждаясь тем, что я останусь один на один со своей проблемой. «А ведь и правда». Мне же придется как-то выпутываться из той ситуации, в которую я себя загнал. Как ни крути, Апьер поднял неудобные вопросы, и теперь у некоторых может появиться желание их раскрутить. Впрочем, я же только сейчас кое-что решил. Так заодно и проверим в деле мой новый жизненный принцип». Бог обмана о чем-то говорил Семерион. Жестикулировал, взмахивал руками, периодически шлепая себя ладонью по лбу. «Да уж, ведет он себя порой как настоящий клоун». А я вернулся на то место, где стоял в окружении своих паладинов, когда все только началось. Вот только два божества уже закончили свою перепалку и выглядели довольными, причем оба сразу. «Мы достигли соглашения», — сияя сообщил мне Десятеликий.